Все это заняло не более секунды, потому что выдавать своего огорчения он не хотел, но когда он присоединился к нам, его лицо дышало безнадежным отчаянием, и он уныло снял очки, словно признавая свое поражение. Тем временем я толкнул Зигфрида локтем и прошипел, «Где она, черт возьми?» «У меня в рукаве», — шепнул Зигфрида. не пошевелив губами и сохраняя прежнюю невозмутимость. «Что-что?» — начал было я, но Зигфрид уже перелезал через дверцу в закуток, где к стене жался теленок. Он осматривал малыша, источая доброжелательность, а потом делал ему инъекцию, все время болтая о том о всем, и мистер Кэндалл, надо отдать ему должное, сумев выдавить на своем лице улыбочку, вносил должную лепту в разговор. Но его рассеянность, расстроенные глаза, недоверчивые взгляды, которыми он нет-нет да обводил проход, выдавали, чего это ему стоило. А Зигфрид не торопился. И даже кончив заниматься теленком, еще некоторое время медлил во дворе, обсуждая погоду, травостои, цены на упитанных бычков... Мистер Кэндалл страдал, но не сдавался. Однако к тому времени, когда Зигфрид наконец помахал ему рукой на прощание, глаза фермера совсем вылезли на лоб, а лицо превратилось в трагическую маску. Машина еще только начала разворачиваться, а он уже юркнул в коровник. Я успел увидеть в открытую дверь, как он снова нацепил очки и всматривается в темный угол. Бедняга, — заметил я, — все еще пытается ее отыскать, но, бога ради, где она все-таки? Я же вам сказал. Зигфрид снял одну руку с руля, встряхнул ее, ему в ладонь скатился розовый шар. Я изумленно уставился на опухоль, но я, я не заметил, какой, что произошло. А вот что, — Зигфрид снисходительно улыбнулся, Я ее ощупывал, проверяя, глубоко ли она сидит. Ну и вдруг почувствовал, что она задвигалась у меня под пальцами. Под самой кожей сидела. И чуть я нажал посильнее, как она выпрыгнула наружу и угодила прямо мне в рукав. А края кожи тут же сомкнулись так что никакого следа не осталось. Удивительная вещь, надо признаться. Тристан... перегнулся через спинку моего сидения. «Дай ее мне», — сказал он, — «захвачу с собой в колледж и сделаю срезы, установим, что это за штука». Его брат улыбнулся. «Наверное, выяснится, что она носит какое-нибудь пышное название, но для меня она навсегда останется тем, что все-таки выбила мистера Кэндала из колеи». «Вообще интересный визит», — сказал я. И меня восхитило, как его вы вытащили эту занозу из глаза Зигфрид. Блестяще, надо признаться. Что ж, очень любезный Джеймс. Пробарковал мой партнер. Просто один из моих давних приемов. Ну и, конечно, щипчики заметно облегчают дело. Я кивнул. Да, они просто прелесть. Ничего похожего я никогда не видел. А где вы их нашли? В киоске с инструментами на последнем ветеринарном конгрессе. Выложил кучу денег, но они того стоят. Вот, посмотрите. Он сунул руку в нагрудный карман, потом пошарил в боковых, и пока он продолжал ощупывать пиджак, по его лицу медленно разливалось выражение унылой безнадежности. Наконец он оставил поиски, откашлялся и устремил взгляд на шоссе впереди. «А, ну, покажу их вам как-нибудь в другой раз, Джеймс. произнес он сипло. Я промолчал, но я-то знал, как и Зигфрид, как и Тристан. Мы все трое знали, что он забыл их на ферме. Когда я забрался в постель и обнял Хелен, мне вновь пришло в голову, что мало какое наслаждение в мире сравнимо с возможностью согреться возле любимой женщины, когда ты промерз до мозга костей. Электрических одеял в 30-х годах не было и в Панине.